Глава 34. То, что он поджидал именно меня, было сразу ясно. Он смотрел на меня так, словно увидел призрак. Во все глаза осмотрел, губы его тряслись, и по морщинистым, желтоватым щекам ползли крупные слезы. Он их не вытирал. Просто сидел на лавочке и смотрел на меня. А я смотрела на него, он был чем-то неуловимо похож на Дон Кихота. Высохший, лопоухий, чуть сгорбленный и при этом излучал недюжинную силу и мощь. Не физическую, старый ведь он был уже, а внутреннюю. У меня было ощущение, будто я его где-то видела, только вот не могла вспомнить, где. «Зинаида?» — наконец усилием напряженно прошептал он, и наваждение вмиг исчезло. «Нет, я Лида, племянница Зинаиды», — сказала я. «А, Зинаида!» — прошептал старик упавшим голосом. «Умерла Зинаида месяцев семь с половиной назад», — ответила я глухо. Старик закрыл ладонями лицо, плечи его вздрагивали. Так он сидел какое-то время. Я не посмела его беспокоить, просто тихо стояла рядом. Наконец старик поднял голову и взглянул на меня потемневшими глазами. «Не успел», — сказал он потерянно каким-то извиняющимся тоном. Не успел. Опять повисла тишина. «А вы ей кто?» Спросила я, чтобы как-то поддержать разговор, что ли. «Муж», — просто ответил старик и тяжко вздохнул. Я охнула и вытаращилась на странного старика. «Как муж?» — не поверила я. Насколько мне известно, муж Зинаиды Валерьяновны, Никанор Петрович, умер гораздо раньше нее. Старик только махнул рукой, И поднялся с лавки. Я не могла отпустить его в таком состоянии, да и узнать хотелось. «Может, зайдете ко мне?» — спросила я. «Чаю попьем?» Старик отрицательно покачал головой. «Поговорим о Зинаиде?» — продолжила я искушать. Старик остановился, задумался. «Ай, пожалуй!» — кивнул он не столько мне, сколько своим мыслям. Мы поднялись наверх. Я поставила чайник. Пока вода грелась, разговорились. «Меня зовут Улида, представилась я. «Я ее племянница». «Ты говорила уже», — кивнул старик. «Меня можешь звать Василием Афанасьевичем». Василий Попов уточнила я, вспомнив разговор с отцом. «Знаешь». Брови старика поползли вверх. Отец рассказывал. Но так в двух словах подтвердила я. «А, Степашка!» — хриплый рассмеялся старик. «Чудной малец был, хулиганистый». Он закашлялся натужно с хрипом. «А что он говорил?» — спросил Василий Афанасьевич. «Да, особо ничего, — пожалуй, я плечами, — что очень вы тетю мою любили, а на свадьбе вдруг вышли из-за стола и обратно не вернулись». «Да, была там история», — вздохнул Василий Афанасьевич. «Была». Я поняла, что он не расскажет. Вскипел чайник, я заварила чай, выставила на стол варенье и испеченные Римой Марковной пирожки. Вкусно! вздохнул старик, попробовав пирожок. Сама пекла. Соседка, ответила я. Кстати, для меня Рима Марковна давно уже не просто соседка, а вот кто она мне, не могу определиться. Друг, соратник, тетушка не знаю. Пили чай молча. Было тяжко выдержать эту гнетущую тишину. Мне казалось, что нужно что-то сказать, спросить, но я не знала, что в таких случаях говорят. «Я сейчас», — вдруг вспомнила я и выскочила в комнату. «Вот», — сказала я и протянула старику, пожелтевшую карточку ту, где они такие еще молодые и влюбленные. Васька Попов и Зинка Скобелева в свадебных нарядах. Старик узнал, охнул и схватил карточку дрожащими руками, вглядываясь в лица на фото. Наконец, насмотревшись, с тихим вздохом сожаления вернул мне обратно. «Оставьте себе», — сказала я. «У отца еще фото тети Зины есть, а вам нужнее». «Спасибо, дочка», — обрадовался старик, даже глаза зажглись. Он поцеловал карточку и бережно спрятал ее во внутренний карман пиджака. После этого разговор пошел веселее, более обстоятельно. Старик оттаял, разговорился, рассказал, что попал в дурную компанию. Мутная там история какая-то была. Ушел, чтобы не подставить Зинаиду и родных. Потом, как я поняла, его посадили и понеслось. «Эх, гуляли мы с размахом, молодежь, море по колено», рассказывал Василий Афанасьевич, прихлебывая чай. «А потом печор лака, воркута, колыма». Поселение потом жил, золотишко мыл, соболя бил. Эх, помотала меня по жизни дочь сильно помотала. Он вздохнул и поднял на меня глаза. Я поразилась, как же я сразу не заметила, какой у него цепкий, почти рентгеновский взгляд. Я же из простонародья, мужичье сиволапое, невесело ухмыльнулся старик. Про нас говорят черная кость. Он опять вздохнул. «А жизнь-то она быстро пронеслась, как в кине», — сказал он. «Об одном теперь только жалею, что жену не сберег, и что не было у меня ни дочери, ни сына. А раз нету никого, и заботиться мне ком. И жизнь, и жизнь теперь, а так пустое существование, холодное. Нету душевного равновесия. Не ушел бы я тогда. Может, была бы теперь у меня такая дочка, как ты». Я кивнула и подлила ему еще чаю. «А потом пробрался я в Москву», — сказал Василий Афанасьевич. «Деньги-то есть у меня. С квартирой мне верные люди подсобили. Да для этого жениться пришлось. Фиктивно. Зато трехкомнатные, понимаешь? Один живу в трехкомнатной квартире. Хожу, как сыч, из угла в угол. На что оно мне?» Я не знала, что нужно отвечать в таких случаях, и просто подлила еще чаю. А так-то живу я тихо, мирно. Носа стараюсь без особой надобности не высовывать. В Москве-то оно полегче затеряться среди людей. Понимаешь? Я кивнула. Ну, ребятам своим я, конечно, подсобляю. Они у меня во где. Старик сперва свирепо сжал кулак, а потом тяжко вздохнул. Но вину перед Динкой всю жизнь сердце ношу. Не жизнь эта с камнем таким на сердце, а сплошное могильное таление. Она вас тоже любила, Василий Афанасьевич, всю жизнь, тоже вздохнула я. Отец говорит, потому у них с Никонорами детей не было, а эту квартиру она мне оставила, потому что я на нее похожа. Очень похожа, подтвердил старик. Глаза у него опять заслезились. Он вытащил большой мятый платок и вытер их. Мы еще долго сидели молча и пили чай. «А что это у тебя дует так?» — спросил вдруг Василий Афанасьевич. «Да вот какие-то хулиганы в окно камень бросили», — показала я на окно, отдернув занавеску. «Надо стекло новое вставлять. А я тут разболелась, не успела. Мои сейчас у родственников живут, а мне пока так сойдет. Лето же». Старик внимательно посмотрел на зияющую прореху в оконном стекле. Видится мне, что не ребятня тебе каменюку кинула, внезапно вынес он вердикт. Здоровый мужик только может на эту высоту бросить. Есть у тебя такие враги? Я пожала плечами. Да кто угодно, от того же Горшкова до да или обиженных и завидующих коллег из газеты. У всех враги есть, сказала я неопределенно. Ты это, доча, вдруг сказал Василий Афанасьевич ночу и пока дня два у этих своих родичей. А я ребятам своим скажу, пускай разузнают, кто посмел». Я вытаращилась, не зная, как комментировать. «Чего Зенки вытаращила?» Хмыкнул он чуть раздраженно. «Все мои тоже здесь. В Москве Олимпиада, сама знаешь же. Наших всех на время торжеств турнули оттуда». Я подумал-подумал и решил в родные края податься. Зенку напоследок увидеть хотел, да не довелось». Голова у старика затряслась. Слезы выступили на глазах, но он сдержался. Ты это, сказал он, поднимаясь из-за стола, пойду я поздно уже, а ты, мое повеление, исполни. Не надо тебе пока тут быть. Два дня нам вполне хватит. Послушайся, старика. Я нехотя согласилась. Возможно, он прав. Спасибо тебе за душевный разговор, доча, улыбнулся Василий Афанасьевич. И особенно за карточку. А я завтра с утрица на могилку к Зинке схожу. Прощения просить буду. Все, доча, не провожай меня. А как я узнаю, кто камень бросил и когда возвращаться можно? спросила я. О, знаешь, усмехнулся старик и ушел. Ну, ладно. Я вернулась на квартиру Валеева. Вся семья Василий Павлович, Рима Марковна и Светка дружно сидели за столом и ужинали. Тетя Лида пришла! захлопала в ладоши Светка. Ура! Света, пожалуйста, убери локти со стола, строго одернула ее Рима Марковна. А ты, Лида, бегом мой руки, будешь с нами ужинать! Да я поужинала, отмахнулась я. Мне не хотелось нарушать их единение. «Лидия Степановна», — сказал Валеев, — «поужинайте с нами, пожалуйста, или хоть чаю попейте». «Пришлось согласиться». «А почему вы так поздно вернулись?» — задал неожиданный вопрос Валеев. «Я уже хотела возмутиться, что, мол, я взрослая девочка», — как он торопливо добавил. «На улице темень такая, могли бы позвонить от соседа. Я бы заехал за вами». «Да меня Вадик с сосед на мотоцикле привез», — пояснила я. «Его Ленка все равно в соседнем микрорайоне живет. Заодно и меня подбросил». А вот и шарлотка, торжественно объявила Рима Марковна и внесла огромный поднос, источающий умопоморачительные ароматы. Она очень балдела от всяких эдаких церемониалов и нравила даже примитивные чаепития превратить как минимум в малый прием в Букингемском дворце. Ну вот, а вы не хотели, слегка поддел меня Валеев, с удовольствием принимая у Римы Марковны тарелочку с аппетитными ломтиками шарлотки. Говорить, что я сейчас не хочу, я не стала, и покорно принялась ковырять свою порцию. Заметив внимательно изучающий взгляд Валеева, я для отвода глаз ляпнула первое, что пришло мне в голову. «А это такой красивый сервиз вашей бабушки, да?» «Да нет», — несколько озадаченно посмотрел на меня Валеев. «Мы с Юлей его в прошлом году в Кисловодске купили». «Ну, Римма Марковна...» После ужина Рима Марковна, которая сделала вид, что о в Кисловодске сервизе слышит впервые, чтобы избежать объяснений со мной, торопливо упорхнула на кухню мыть посуду. Светка смотрела в гостях у сказки, а мы с Валеевым остались одни. «Вот ваши папки», — сказал Валеев, возвращая их мне. «Теперь здесь все нормально, ваши тексты сохранены, бумага и почерк машинки выглядят как надо». Я радостно схватила папки. «Не спрашивайте, как», — присек мою попытку полюбопытствовать Валеев. «И впредь, Лидия Степановна, я вас прошу избегать подобных ситуаций, особенно, когда меня рядом не будет». Я хотела ответить, но Валеев перебил. «А что с оригиналами? Я их заберу и уничтожу». «Нет», — покачала я головой, — «оригиналы нужно отдать Ивану Аркадьевичу». «Я сам отдам», — сказал Валеев. «Да вы что?» — испугалась я. «Он мне не простит никогда, что кто-то еще об этом узнал. Я сама отдам». Нехотя, скрипя сердце, Валеев согласился. «Мы еще немного поболтали о Светке. Я сказала Валееву, что все эти кружки музыки, рисования — это, конечно, хорошо, но Светке нужно начинать изучать английский. Нужно искать репетитора». Валеев несколько удивился, но я убедила его, что для развития Светки это необходимо. Так как он не очень понимал в развитии детей, то и возражать особо не стал. Сказал, что подумает. «Я договорился, и наш развод с Юлей оформлен через четыре дня», — друг без перехода сообщил Валеев. «Так месяц же ждать надо». «Мне пошли навстречу», — многозначительно хмыкнул он. «Так вот, что я думаю, Лидия Степановна, а если мы с вами в тот же день заявление подадим? А то, боюсь, вдруг не успею». Я согласилась. Повисла неловкая пауза. Чтобы как-то разрулить неприятный момент, я опять ляпнула первое, что пришло в голову. Красивая у вас югославская стенка, удобная очень. Но это румынская стенка, Лидия Степановна. Поправил меня Валеев и посмотрел несколько с удивленным видом. Вот блин.